Вырицкий подвижник. Еду в Вырицу. Сердце в груди прыгает от счастья, и я готова обнять дорогого моего водителя Валентину Козак, сделавшую мне такой царский подарок. Я не рассчитывала, не могла поверить, что поездка состоится. Командировка в Петербург всего несколько дней, своим ходом ехать в Вырицу едва ли обернёшься за день, а Валентину мою давнюю питерскую знакомую, просить не дерзнула. Она врач, крутится, как белка в колесе, еще и мои заботы на нее вешать. А она... Мягкий голос в телефонной трубке. Хочу свозить тебя в вырицу, не возражаешь? Валентина врубила сто, и под мелькание придорожных, истосковавшихся по солнцу кустиков летим мы навстречу со старцем Серафимом. А помнишь? Помню. В прошлом году, сразу после Пасхи, мы приехали в Вырицы вместе с Валентиной. С нами был священник, монах Сафуна, тоже очень хотевший поклониться вырецкому старцу. Были питерские друзья, тесно в машине, да весело. Пасха Христова, солнце горячее, душа умытая чистой водицей великого поста, благословенные дни, светлой пятидесятницы. Наш гость сафона отслужил по нехиду на могиле старца. Мы разыскали дом, где он жил последние годы, а потом на берегу речки устроили роскошную трапезу любви, радости, и благодарения. Было хорошо и славно. У меня дома сохранилась фотокарточка. Сидим кружком вокруг громадного термоса, за спинами серебрится река, чуть справа мост. Что такой выглядеться? Это сосны до небес, скрипучие и важные, высокое небо, которое норовят они, сосны, исколоть своими налитыми сильными иголками. Это чудный деревянно-резной храм во имя иконы Казанской Божьей Матери в плотном кольце деревьев. Это дачные домики в годах с характером кротким и несуетным. А еще это особая вырецкая тишина, Ее начало здесь, у маленького могильного холмика с большим деревянным крестом могилки старца Серафима. Вот сейчас, вот уже здесь, за храмом. Стою, опустив в изумление руки. Холмика нет. На его месте небольшая часовенка, ладная да новенькая. Бревна пахнут лесом. Внутри огонек маленькой лампадки. В прошлом году... часовни не было чья рука согретая любовью к старцу Серафиму срубила это чудное строение в чьё сердце согретая любовью к старцу Серафиму вошла мысль о её возведении кто благословил эту стройку дал денег помог с материалами ничего не знаю и только мысленно прошу у Господа здравия этим людям ты Господи ведаешь их имена Через небольшое верхнее оконце в часовню пробивается божий свет. Наверное, каждое утро первый предрассветный луч тянется к огоньку лампада и соединяется с ним в молитвенном апофеозе Господнева словасловия, свет тварный и нерукотворный. А ночью луна разливает своё серебро по могильному холмику Но нет здесь жуткого настроения кладбищенского сюжета, а есть непостижимая красота великой тишины, генетически желанная нашему сердцу. Новая часовня над могилой старца, сказать так, значит сказать не всё. В часовне две могилы. На одном кресте читаем привычное: схи и иеромонах, серафим. На другом схемонахиня Серафима? Почему рядом они? Почему, прикладываясь к одному кресту, мы прикладываемся затем и к другому? Давайте вспомним жизнь старца, и многое нам станет понятно. Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Хорошо знаем мы евангельскую мудрость. Действительно, Земные блага, прочнее кандалов с замысловатыми замками, приковывают нас к бытию. Как расстаться с тем, ради чего собственны жил, ради чего год от года утончал свой календарь? Мало кто выдерживал и выдерживает испытание богатством. Мало но выдерживают И в житиях святых читаем мы, удивляясь и радуясь, как уходили из царских чертогов, императорских дворцов, от роскошных паркетов и блистающих бриллиантами одежд в нищету и утеснение великие подвижники, рабы Господни. И не был тот шаг им в ущемление, а был в радость, потому что служить Господу – радость несравненная». Рядом с ней всё меркнет и всё мельчает. Тяжкие испытания посылаются России в 1917 году. Смутное время. Многие состоятельные люди из дворян, купечества переводят свои капиталы за границу и покидают Россию. И вот он, необъяснимый для человеческого разума поступок. Известный петербургский коммерсант Василий Николаевич Муравьёв, занимавшийся торговлей пушниной, владелец высокоприбыльного, процветающего предприятия, закрывает своё дело, наделяет щедрыми пособиями всех служащих, жертвует основные капиталы на нужды Александро-Невской лавры и Верского Выксунского женского монастыря в Нижегородской губернии и полностью посвящает себя молитвенному подвигу. Одинокий, с незадавшейся семейной жизнью человек напротив сильный, красивый, удачно женатый, счастливый глава семейства. Красавица жена Ольга, да только ль красавица. Женщина, посланная Василию Муравьёву, была родной ему по духу, чиста, верна, подарок Божий. Такая жена всякому Василий Николаевич такой подарок заслужил. Древние христиане говорили: добрые браки основываются не на золоте и красоте, а на добродетели. В семье же Муравьёвых было всё: и золото, и красота, и добродетели. Подвиг, который с трудом постигается нашими немощными умами после рождения сына и дочери, По обоюдному согласию и благословению духовного отца старца Варнавы Ефсиманского Василий и Ольга принимают решение жить как брат с сестрой без телесного общения. Даже в первые века христианства такое решение супругов почиталось немалым подвигом. Они жили в одном доме, совершали паломнические поездки по святым местам. Жертвовали немалые средства На нужды церкви Помогали бездомным Кормили сотни голодных у себя дома Забирали из больниц немощных И выхаживали их Много лет Жили супруги Муравьёвы В обете целомудрия Пока не свершилось то О чём давно думал И к чему долго готовился Василий Муравьёв Брат наш Роман постригает в лосы головы в свои «я» в знамение отрицания мира. Эти слова произносятся в чине пострижения в монашество. Они были произнесены над Василием Муравьевым 4 ноября 1920 года с наречением ему имени Варнава. И тогда же в Воскресенском Новодевичьем монастыре Петрограда была пострижена в монашество и Ольга Ивановна Муравьёва с наречением ей имени Христина. Постриг всегда подвиг. Но в то время, когда богоборцы превосходили по своей жестокости императоров язычников первых веков христианства, особый добровольно выбрать страдания. Вот что значило принять монашество в то время и открыто исповедовать Христа. Муравьёвы свой выбор сделали. Пройдёт немного времени, и иеромонах Варнава в миру Василий Николаевич Муравьёва изберут духовным наставником Александры Невской лавры. Желая послужить на этом поприще с особой ревностью и понимая, как высока мера старческого служения, иеромонах Варнава желает облечься в Великую Схиму. Эта высшая ступень монашества называется Великим Ангельским образом. Схима требует особых подвигов поста и молитвы. Принимают ее не так часто. В знак начала новой жизни при постриге в Великую Схиму нарекается новое имя. И вот она, милость Божия и особый промысел его. И романа Хварнава становится иро схимонахом Серафимом в честь преподобного Серафима Саровского, святого особо им почитаемого. Вскоре после принятия схимы старцем принимает схиму и его жена, и ей при постриге нарекается имя Серафима. Говорят у батюшки Были удивительные, сияющие голубые глаза. В них жили кротость и сострадание, мудрость и мир. Он покрывал любовью кающихся, молился о заблудших, вразумлял растерявшихся, благословлял верных. И к нему, как когда-то к его небесному покровителю, старцу Серафиму Саровскому, шли и шли, и не было конца людскому потоку. Известен случай, когда старец непрерывно принимал исповедующихся двое суток подряд, стоя на холодном каменном полу храма. Переохлаждение, неимоверные нагрузки физические и душевные скоро дали о себе знать. Батюшка стал болеть, особенно мучился с ногами, но никогда ни словом, ни жестом не показал, какие нечеловеческие боли терпит. Пока однажды не смог подняться с постели. Медики единодушно настаивали на переезде за город. Старец долго отказывался, пока митрополит Серафим не благословил переезд в Вырицы. Смиренный духовник лавры принял это как послушание. Вместе с ним отправилась в качестве келейницы и схемонахини Серафима. 20 лет прожил старец Серафим в Вырицах. И Господу угодно было назвать его именно Вырецким. Ходил он с трудом, в основном лежал. А людей страждущих разве меньше стало? Сотни посетители с раннего утра до глубокой ночи осаждали старческую келью. Слухами полнилась земля. На попытки близких оградить батюшку от излишних встреч он сказал твёрдо: "Теперь я всегда нездоров". Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей. И принимал. Участились случаи исцеления по его молитвам. Быстро разносилась по России молва о его подвигах, и как снежный ком росло число паломников в Ирицу. Никто не видел его спящим, да и спал ли он вообще. Всегда вспоминали близкие, молился. И ночью молился. воздевал свои истончённые постом руки к горнему миру. Записки, ворох записок оставляли каждый день посетитель. Помолитесь, батюшка, молился ночью, а утром передавал записки в Казанский храм. Да какой же из меня молитвенник? Я же лежу. В понедельник, среду и пятницу вообще ничего не вкушал. В иные дни часть просфоры со святой водичкой. В иные пол картофелины или немного тёртой моркови. К нему шли первый раз просить о помощи, второй благодарить. А он кротко говорил благодарившему: "Что я, преподобному Серафиму, благодарить? Это по его молитвам. Или эта царица небесная вас из беды изволила". Ему несли деньги, продукты, а он всё тут же раздавал нуждающимся, жертвовал на вырецкий храм и удивлялся, дарил кротким синим взглядом человека, просившего оставить деньги себе. Как же я буду выглядеть перед Господом, если деньги себе оставлю? Если у вас в кошельке есть рубль, раздайте его неимущим, оставив себе копейку, и у вас никогда не будут переводиться деньги. Давайте не жалея, тогда и Бог вознаградит вас. Будете жалеть до рабтать последнего лишитись. В 41-ом Вырицком старцу шёл уже 76 год. Он совсем ослаб, не мог передвигаться без посторонней помощи, но молитва его возносилась днём и ночью. В первых числах сентября немцы наступали на Вырицу и вели её интенсивный обстрел. Кто-то из командиров Красной Армии решил, что в качестве объекта наводки использовался высокий купол Казанского храма и дал приказ его взорвать. Команда подрывников подъехала к храму, командир приказал ждать, а сам вошел в церковь. Спустя несколько минут там раздался одиночный выстрел. Командир застрелился. Началась паника, подрывники уехали, потом отступление, о взрыве забыли. Чудом Казанский храм был сохранен. И еще чудо. Немцы, заняв Вырицу, расквартировали в ней часть, состоявшую из православных. Союзница Германии и Румыния, страна православная, и храм по многочисленным просьбам был открыт. Поначалу местные жители косились на людей в военной форме, но видя, как они молятся, благочестиво ведут себя в церкви, привыкли. Казанский Вырецкий храм был одним из немногих православных храмов, действовавших во фронтовой полосе, причём по ту сторону фронта. Нам не постичь меру любви великого старца в саду за домом, где он жил, Росла небольшая яблонька, а рядом громадный гранитный валун. Когда-то давно небесный покровитель старца святой Серафим Саровский тысячу дней и ночей молился на камне о спасении отечества. Этот подвиг повторил вырецкий подвижник, носящий его имя. Он приходил в сад на слабых, подкашивающихся ногах, поддерживаемый келейницей Серафимой. вставал на гранитный валун, немощными, больными коленями и простирал руки к небу. Иногда его просто приносили к камню. Господи, избавь Россию от нашествия супостатов, возроди церковь, спаси мир. Молился когда час, когда два, когда несколько часов кряду. И за дня в день все долгие и изнурительные военные годы. Физическую тяжесть подобного подвига может ощутить каждый, достаточно попробовать лишь 15 минут постоять на коленях на холодном камне. Это был вопль к Господу, это была жаркая молитва, отбирающая у старца все физические и душевные силы. Несомненно, что незримой нитью соединяла та молитва землю и небо, преклоняла Господа к милости и тайным образом меняло ход важнейших событий. Старец предсказал, что в вырице не пострадает ни один дом, не пострадает казанский храм. Моление на камне, высший молитвенный подвиг батюшки Серафима. Когда его спросили, под силу ли такое человеку, он смиренно ответил: "Святой Семён Столпник 47 лет простоял на столпе, а мои труды Похожи ли на его подвиг? С первых дней войны он открыто говорил о победе русского оружия. Немцам, командовавшим румынской частью Вырице, донесли о пророчествах старца. Вскоре к нему пожаловали незваные гости. Старец заговорил с ними на чистом немецком языке, ведь в бытность свою купцом он сотрудничал с немецкими и австрийскими фирмами, часто бывал в Берлине и Вене. Немецкий офицер попросил старца назвать день, когда немецкие части победным маршем пройдут по дворцовой площади. Этого никогда не будет, твёрдо ответил старец. И добавил, что немцам придётся поспешно уходить, а сам выпрашивающий домой не вернётся, а служит голову под Варшавой. Пророческие слова его подтвердил в 1980 году румынский офицер, служивший в вырецкой команде. Он приехал поклониться могиле старца и рассказал о подробностях того отступления. Старец Серафим почил о Господе 3 апреля 1948 года. Он знал свой час перехода в вечность. Келенице своей, матушке Серафиме, советовал во время моего погребения береги рёбрышки. Действительно, во время похорон при большом стечении народа матушка Серафима из-за сильной давки получила перелом двух рёбер. Пророчество Вырицкого подвижника удивительно. Он предсказал открытие Троице-Сергиевой лавры, Дивеевского и других монастырей, то, что Ленинград вновь будет Санкт-Петербургом. что будут действовать православные радиостанции, издаваться газеты и книги. Но не всё виделось старцу в радужных тонах. Вот что говорил он своим духовным детям. Придёт время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, А с другой настанет царство лжи и зла. Истинная церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самые зашрёндённые, непредсказуемый характер. Страшно дожить до этих времён. Как когда-то ехали к Вырицкому старцу со всех концов отечества, так и сейчас к могильному холмику Чудеса на его могилке потрясают. Вот что рассказала мне у часовинки пенсионерка Мария Емельяновна Голубева. Мне было тогда 32 года. Резко стало ухудшаться здоровье. Я теряла в весе, участились кровотечения из прямой кишки. Диагноз поставили – самый страшный – рак. Требовалась операция, но мой ослабленный организм ее вряд ли перенес бы. И мне дали путёвку в дом отдыха сюда в Вырицу. Здесь-то я и узнала впервые о старце Серафиме. Пришла на его могилку и так плакала, и так просила, как никогда в жизни. И сразу почувствовала, в меня вливаются силы. Вернулась домой, мама меня не узнала. Я в диспансер не пошла, хотя повестки оттуда приходили постоянно. Через год всё-таки пошла, хотя совсем уже забыла о болезни. Онкологи изумились, кто вас лечил? Господь Бог, через Вырецского старца, ответила я. Здесь, у могилки великого подвижника, можно нередко встретить Андрея Никифоровича Титова, и над ним витала смерть, и он был на краю гибели, если бы не старец Серафим. Я получил травму ноги, повредил надкостницу, видимо, в рану попала инфекция. В результате остеомилит, тяжелейшее заболевание, лежал в клинике Петербургской военно-медицинской академии. Но мы чудес не творим, развели руками врачи. Меня выписали домой. Мои сослуживцы поехали в Ирицу, отслужили молебен о моём здравии, привезли святой воды и пакетик песочка с благодатной могилки. Перемешал я песок с водой, приложил к больной ноге на ночь и стал молиться. к утру отёк почти исчез. Здесь у могилки мне рассказали ещё одну удивительную историю. Чудный старец исцелил девушку от наркомании. Говорят, это не единственный случай исцеления старцем Серафимом от этой напасти. Матушка Серафима пережила старца на несколько лет и как всю жизнь свою была рядом, сначала верной женой, потом киленицей, упокоилась рядышком. слела от старца под простым деревянным крестом. В Евангелии от Матфея читаем мы такие слова: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною. Если хочешь, Господь не требует милости хочу, а не жертвы. Но как тяжело нам в сладостном земном притяжении сказать два этих коротких слова: хочу, Господи. Василий Николаевич Муравьёв сказал эти слова. И Господь прославил его земные подвиги и наградил царскими дарами прозрения, исцеления и молитвы. А в конечном счёте наградил и нас. Потому что вырецкий старец всегда, сколько хватало сил, через немощи, скорби, физическое бессилие приходил на помощь грешным людям и ненавидя грех, сострадал грешникам. Говорят, в синеве его глаз отражалось небо. И я уверена, в чистоте его души сейчас в небесных чертогах отражается наша земная жизнь с нашим смятением. Ужасающим жестокосердием, неспособностью любить, беспечностью о спасении, и как тогда в келье Александра Невского лавры или в маленьком домике дачного посёлка вырется, или на холодном камне в саду у маленькой яблоньки, он и сейчас молится за нас перед Господом, плачет о нас, печалуется о нас. Долго мы не могли уехать, ну ещё немножко, ну ещё. Но вот последний раз опустились на колени перед могилкой, благословясь, помазались маслицем из лампадки над ней и спили водички из колодца неподалеку. И уже совсем было выехали из поселка, да остановились у моста перекусить. Все, как в прошлом году. Светлые дни по Пасхе, солнце. Вот оно и маленькое чудо подоспело, удивило и порадовало. Наш водитель Валентина полезла в сумку за бутербродами, Я обнаружила там прошлогоднюю фотокарточку. Ту самую, вокруг большого термоса, трапеза на траве. Почему она оказалась в сумке, непонятно. Мы сидели на том самом месте, что и в прошлом году, и рассматривали прошлогоднюю фотокарточку. А рядом несла свои весенние бурные воды Вырицкая речка, такая же чистая и сильная, как год назад. Радость на сердце была лучшим подтверждением того, что вырецы нас ждали и что незванных гостей у старца Серафима быть не может.